Пролетел ещё месяц работы. За это время Дмитрий с Николаем собрали новую установку. У старой был маловат частотный диапазон и, как следствие, слишком узкий канал связи. Новое оборудование позволило не только слушать радио с той стороны, но и наладить полноценное видеонаблюдение. Вначале, правда, были сложности со звуком, но тут оперативно помог Логинов. Он представил в распоряжение ребят программу обработки сигнала от современного лазерного подслушивающего микрофона, рассчитанного снимать колебания оконных стёкол. Коля Малышев провозился с её анализом несколько часов. Затем пару дней стряпал свою прогу обработки изображения, и тамошнее видео заговорило. Причём Николай обошёлся и без стёкол, и без лазера. Достаточно было любой относительно ровной поверхности в зоне видимости. Разрешение камеры позволяло, и программа сама преобразовывала колебания воздуха, воздействующие на автоматически выбранную поверхность в звук. Она же, программа, растягивала изображение во времени и выкидывала пустые куски, где отсутствовало движение. Смотрели запись на громадном плазменном дисплее, специально для этого подключенном к компьютеру. За это время Ольга Шлосссер на старой установке провела серию экспериментов по забросу. В качестве подобных традиционно использовали белых мышей. Первые мышки гибли, как выяснилось, из-за недостаточно точно подобранных технических параметров установки. Но потом, после уточнения коэффициентов, всё стало получаться. Отработав методику на грызунах, провели контрольный опыт на собаке. Взяли старую дышащую на ладан дворнягу и десантировали её в тамошнего щенка опять-таки дворянина было интересно наблюдать как щенок движется медленными старческими движениями удивлённо разглядывает свои молодые лапы как будто прислушивается к себе неужели ничего не болит ну и самое главное желание не забиться куда-то помереть а раздобыть пожрать и проверить откуда тянет этот восхитительный запах течные суки Впрочем, движения пса быстро превратились из медленных старческих в быстрые и уверенные. Освоился с новым телом. Молодые ученые пронаблюдали за подопытным до позднего вечера того мира, сопровождая его действия веселыми комментариями. В темноте начавшейся ночи контакт со щенком был потерян. Вечером на ставших почти постоянными посиделках руководства проекта в номере директора Ольга Викторовна заявила, что готова к засылке человека и уверена в стопроцентной безопасности для десантника. Это сообщение было выслушано с радостью и тостом за прекрасных дам. Всеобщее воодушевление было прервано Викентьевым. Вот что, молодёжь. Юрий Александрович, хотя и был старше остальных присутствующих всего-то на несколько лет, ну, кроме одного, к молодым себя не причислял. Может, техника и готова к забросу. А вот мы сами Викентьев посмотрел сначала на Женю Воропаева, привезённого логином ещё неделю тому назад. Затем оглядел остальных и продолжил: "Нет. Катя кивнула ему. Всю эту неделю она почти не отходила от Евгения, занимаясь с ним современной историей, экономикой и политологией. Мы хотим перевернуть целый мир. А как правильно это сделать? Мы разве знаем? Все затихли. И даже не это самое главное. Юрий Александрович ещё раз окинул всех серьёзным взглядом и выдал свою заранее подготовленную бомбу. Вы хоть понимаете, что мы практически будем убивать тех, в кого будем забрасывать наших десантников. Наступившая тишина была поистине гробовой. Никто даже не переглядывался. Только Викентьев неторопливо переносил взгляд с одного на другого, гадая, справятся ли ребята с этой нравственной проблемой, которую для себя он давно уже решил. Первой, как это ни странно, прервала тишину Екатерина. «А сколько жизней потеряла наша страна в Великой Отечественной?» «А при чем здесь это?» – удивился Логинов. «А при том, что этические дилеммы, по-моему, нужно решать только с позиции наименьшего зла». Начала объяснять Катя. Если в результате нашей работы погибнет несколько человек, но зато во много раз больше людей останутся живы. Девушка замолчала, но дальше и так всё было понятно. Все помаленьку начали оживать, обдумывая её слова. "В яблочко", восхитился про себя Юрий Александрович. "Молодец, девчонка, а ведь до меня это доходило дольше". «Но, кстати, убийство – это слишком громко сказано», – озвучил свои мысли Николай. «Ведь память рецепиента остается, и я уж не говорю про тело». «Вот только давайте не будем сейчас вдаваться в философию», – прервал друга Дима. «Цан Саныч, наполни дамам бокалы». Вечер перешел в свое обычное русло. Как-то так получилось, что крепкое пить на практике ежевечерних встречах перестали. В ходу было сухое вино и почти вне конкуренции Мартини со Швепсом. Сидели, потягивали коктейль, перебрасывали с шуточками, обсуждали проделанное за день. И сами не замечая того, планировали будущую работу. Почти незаметно сложилось так, что Юрий Александрович сидел рядом с Катей, а Логинов с Ольгой. Самые молодые из присутствующих Дмитрий с Колей Уже несколько раз беззлобно подшучивали над случайно сложившимися парами. Впрочем, на фоне безумно интересных работы, как выразилась Екатерина, узнав назначение проекта, любовные коллизии никого особо не волновали. Ну, во всяком случае, пока. На следующий день Викентьев опять улетел в Москву. Во-первых, он должен был замерить какие-то параметры маленьким сигаретную пачку прибором, изготовленным Николаем. Это требовалось для обеспечения точного пробоя в тамошнюю столицу СССР. Никого официально не информируя, подполковник с экскурсией прошёлся по Кремлю с включённым прибором в кармане и только после этого направился в управление за разрешением на эксперимент с участием Воропаева и с обоснованием необходимости очередного расширения штата, допущенного к секретам проекта. Зверь стремительно разрастался требовалось создать пару отделов для поиска подходящих доноров и их подготовки. Нужен был отдел разведки и внедрения с использованием архивов НКВД. Наконец, кто-то должен был подбирать и готовить техническую информацию для передачи её туда. Ну и, соответственно, фонды под это всё. Сам способ передачи придумал Логинов, бывший в детстве и фото, и радиолюбитель. Оказывается, первые образцы фототелеграфа были разработаны в Германии ещё до войны. И сделать вполне удовлетворительный факсоприёмник на элементарной базе тех лет не представляло особой сложности. А вот как залегендировать там переданную документацию этот вопрос мучил директора проекта постоянно. Впрочем, и этот вопрос был решён довольно оригинально, правда, не самим Юрием Александровичем, а пришлым варягом Приехав в управление, Викентьев был почти сразу допущен перед очами его светлости. У генерала сегодня было благодушное настроение. Быстро просмотрев документы, он тут же подписал их и представил директора зверя невысокому худощавому мужчине лет 50, который вошёл в кабинет почти сразу после Юрия Александровича. Полковник Павел Ефимович Коган будет курировать ваш проект от администрации премьер-министра. Глядя на удивлённого Викентиева, генерал еле заметно усмехнулся. Ознакомив подполковника с соответствующим приказом, регламентирующим практически неограниченный допуск куратора к секретной информации замдиректора ФСБ, тут же вежливо проводил обоих из кабинета. Что поразило директора проекта, так это то, что генерал, который был сегодня в форме и, видимо, тоже собирался уходить на дел фуражку, прощаясь Первым откозарял полковнику в гражданке, как старшему по званию. Юрий Александрович был немного знаком с Коганом. Они сталкивались во время разборки со знаменитым в определённых кругах Энгельским пнём. Тогда нехорошие заморские мальчики умудрились засунуть недалеко от аэродрома наших стратегических бомбардировщиков Ту-160 в районе Энгельса контейнер с аппаратурой, прослушивающей радиопереговоры и фиксировавшей работу радиотехнических систем самолётов в обычной сосновой пень. Павел Ефремович захотел ознакомиться с проектом Зверь немедленно. На борту самолёта за рюмкой коньяка они разговорились. Как понял Викентьев из намёков полковника, премьер сам выходец из спецслужб предпочитал лично держать руку на пульсе самых важных с его точки зрения дел. Коган, бывший разведчик Хотя и не зря считается, что они бывшими не бывают, занимался у премьера в основном вопросами авиации. Когда-то в молодости, как он сам рассказывал в самолёте Юрию Александровичу, пришлось ему потюкать топориком в одном французском порту, работая плотником. Одновременно он внимательно наблюдал за приплывающими и уходящими как военными кораблями, так и гражданскими судами. Анализировали полученную информацию уже в Москве. Вот тогда-то у неплохо зарабатывающего молодого французского рабочего и появилось увлечение. Он не только отлично овладел управлением спортивного самолёта в местном аэроклубе, но и собирался участвовать в чемпионате Франции по высшему пилотажу. Но человек предполагает, а начальство, как говорится, располагает. За чужую ошибку, провал съезника, пришлось расплачиваться многим самого Когана с его греческого профиля носом, напоминавшим знаменитого французского президента, отозвали в союз. Здесь, уже хорошо тогда прокрутившись, молодой капитан КГБ обменял свои французские корочки пилота-спортсмена с паспортными данными из легенды на законное пилотское свидетельство, выписанное уже на настоящую фамилию. Вот с чего я тебе всё это рассказываю, начал объяснять Викентьеву полковник Они почти сразу на борту самолёта перешли на ты. Тогда, вернувшись из-за границы, я практически сразу в МАИ на заочное поступил на авиаконструктора. Сразу на четвёртый курс взяли, похвастался Коган. И с тех пор стал специализироваться в наших делах на авиации. Кагенттурной работе после чужого провала я уже был не годен. Засветился, как сам понимаешь, А у нас же дополнительные знания и умения всегда приветствовались. Здесь я и МиГ-29 освоил, и на Сушке-27 воздушный океан штурмовал. Ах, какой самолёт! Не машина, сказка. Много на чём удалось полетать. Но годы уже не те, врачи за штурвал не пускают. Павел Ефремович вздохнул. Но вот почему сам меня на это дело кинул? Я пока не понял. Ну ты не беспокойся, мешать я тебе не буду. Не было таких установок. Наоборот, чем смогу, помогу. Опыт у меня кое-какой есть. Темнит полковник, подумал Викентьев. Разные слухи про Когана по управлению ФСБ ходили. Одни говорили, что он левший друг нынешнего премьера, который ранее был президентом, а за несколько лет до того директором конторы Другие утверждали, что этот простой якобы полковник набрал компромата на всю нынешнюю верхушку страны и грамотно этим пользуется. Во всяком случае, про то, что первый демократически избранный президент Российской Федерации был свален именно с помощью компромата, директор Зверя слышал не раз. После приезда на базу куратор неделю покрутился во всех отделах. Его интересовало практически всё. Он всюду совал свой специфический нос – от охраны базы и до технологии заброса. Правда, как точно выяснил Викентий, числовые коэффициенты пробоя полковник не выяснял. На ежевечерних посиделках он также стал постоянным гостем. На них после появления Павла Ефремовича разговор почему-то стал чаще съезжать на политику. «Ну как вы, Сан Саныч, не понимаете?» Россия была, есть и будет империей, что при царях, что при Сталине. Когону улыбнулся. Даже сейчас, несмотря на декламируемую демократию, мы, он гордо посмотрел на Логинова. Мы империя. Несколько ослабленная и немного уменьшенная в размерах, но империя. Конечно, конкретная форма власти имеет громадное значение, но здесь это увы не нам решать. А вот там полковник помолчал. Там можно попробовать. И здесь вы, Александр Александрович, возможно и правы. Монархию можно попробовать реставрировать и в конце сороковых. Все удивлённо посмотрели на Когана. А как вы себе это представляете, Павел Ефимович? Первый, как всегда, задала вопрос Катя. Воспользоваться культом личности Сталина сразу после войны, раскачать внутриполитическую обстановку при отходе от плановой экономики к рыночной, что хочешь не хочешь, требует отказа от продекларированного социализма. Да, но как технически такое провернуть? Юрию Александровичу излагаемая идея показалась интересной. В несколько этапов, начал объяснять полковник. Первое разрешить многопартийность. Далее Когда свежесозданные партии начнут бороться за реальную власть, необходимо допустить несколько контролируемых неудачных попыток переворота. А перевороты разве в те годы были возможны? спросила Ольга. Ещё как. Павел Ефимович задумался, вспоминая. В нашей истории именно в те годы их было два. Три, поправил Викентьев. Правильно, Юрий Александрович, Коган благодарно кивнул. «Два удачных и один неудачный». «Первый – это арест Берии в 53-м», – блеснул знаниями Николай. «Да, и приход к власти Хрущева», – поддержал друга Дима. «А второй?» – спросила Катя. «Вот второй был неудачным», – ответил за Павла Ефимовича Логинов. «В 57-м Маленков, Молотов и Каганович попробовали сместить Хрущева. Не вышло у них». А вот третий переворот в октябре 64-го у Брежнева, Подгорного, Шелепина и Косыгина получился. Брежнев тогда быстро подсуетился и, задвинув Подгорного и Шелепина, встал во главе страны. «И это все внутри одной партии», – перехватил разговор полковник. «Да, политика Сталина разделяй и влавствуй. И как его не стало... А теперь вот представьте себе, что партий несколько». Там такая грязня начнётся. Причём происходит это всё на фоне резкого изменения форм собственности и приличного подъёма уровня жизни. А что это вдруг этот уровень поднимется? Удивился Дима. Вот это как раз достаточно просто, без промедления стал объяснять Коган. Во-первых, благодаря нашей информационной помощи держава выйдет из войны со значительно меньшими потерями. Затем По той же причине новые для них технологии должны дать приличный эффект, но ну, и наконец заставить запад платить за эти технологии, плюс новые территории. Какие территории? Удивился Николай. А вот здесь надо подумать. Горло пересохло. Полковник протянул свой бокал Логинову, традиционно занимавшемуся напитками. В первую очередь, соответственно, Германия, Конечно, она не войдёт в состав союза, но минимум лет 30 будет под полным контролем. Далее Иран и Турция, другие страны. Но я думаю, подробно эти вопросы нам рано обсуждать. Рекинцев слушал полковника молча, но периодически хмурился при упоминании Сталина и других партийных деятелей. Ох, и возненавидит Запад Советский Союз после всего этого, высказалась Ольга. И их проблема, ответил Коган. Россию, СССР и затем опять Россию не любили там никогда и любить не будут. Так уж исторически сложилось. Сначала просвещённая Европа не могла понять, откуда эти русские взялись и куда они с немытым рылом в калашный ряд лезут, то бишь суются в высокую европейскую политику. Потом вдруг они русские, оказываются не бедные и не слабые, а в 20 веке вообще мало того, что посмели поставить всё с ног на голову, я имею в виду строй, так ещё за 30 лет превратились из аграрной в промышленную державу, заимели гидрён батон. Нас все эти века не понимали и как следствие боялись. А кого бояться, тех не любят. Ну да и хрен с ними с их любовью. Сейчас главное, чтобы было за что бояться. Главное, чтобы их культурные ценности не стали ценностями наших детей. Павел Ефимович решил спросить Екатерину после недолгого молчания. Но ведь вы-то не русский? Как это не русский? удивился полковник. Я русский. Коган сделал паузу и продолжил. Еврей. Катенька, поймите, в нашей стране русский Это не национальность, это принадлежность к державе. А я, ну, родители здесь на кладбище лежат. Он опять помолчал. Россия моя родина. Может быть, и не вся, но Ленинград, Санкт-Петербург, где родился это точно. Так что за державу мне не меньше вашего обидно. В комнате повисла тишина. Затем кто-то щёлкнул зажигалкой, прикуривая. Логинов принялся наполнять бокалы, исполняя свои обязанности виночерпия. "Я на вас удивляюсь, как говорила моя бабушка", прервал тишину Павел Ефимович. "Моя говорила: перестаньте мне сказать", со смешком добавил Дима. Именно улыбнулся Коган. "Как только в интеллигентном обществе речь заходит о национальности, точнее именно о евреях, все как воды в рот набирают". А почему? спросила Ольга. Я вот сама наполовину немка, но тоже иногда замечаю странное отношение к евреям. А ничего странного. Дима опять улыбнулся. Последние пару тысяч лет цивилизация была под пятой, если так можно выразиться, христианской религии. У нас даже летоисчисление от Рождества Христова. И всё это время церковь твердила, что евреи во главе с Иудой насэ подлых и жадных предателей забывая что сам Христос и все его 13 апостолов евреи плюс в то же послевоенное время в союзе неофициальный государственный антисемитизм слушай ты еврей недорезанный Николай засмеялся они с Димой подружились ещё до института и Коле не раз приходилось отстаивать честь своего значительно более слабого друга в уличных драках Сам же знаешь, я за тебя горло кому угодно перегрызу. Давай-ка, не уводи разговор в сторону. Павел Ефимович, так что нам теперь делать после неудачных переворотов? После спровоцированных переворотов, поправил Коган. А их надо ещё провоцировать? удивилась Катя. Обязательно. Полковник прикурил сигарету, затянулся и продолжил. Нельзя давать заговорщикам полностью закончить подготовку. Труднее будет подавить переворот. Но вот расписать эти неудачные попытки в СМИ надо будет со всей красочностью. Соответственно, поднимется волна народного гнева с требованием запретить все партии. А как тогда управлять страной? Как выбирать правителей? Провести референдум? Конечно, инициатива должна быть организована снизу о конституционной диктатуре отца народов. Вот вам и абсолютная монархия, которую вы так хотите, Сан Саныч». Коган, улыбаясь, подмигнул Логинову. «А вы опасный человек, Павел Ефимович!» После недолгой паузы сказала Екатерина. «Вот так, за несколько минут составить такой план». «Но это даже не план, это скелетная схема, один из возможных вариантов», – отмахнулся полковник. Понимаете, катенька, если просто проанализировать, что в те годы творилось. Отец народов разделял спецслужбы, заставляя их решать одни и те же задачи, бесконечно и злобно конкурируя друг с другом. Постоянные интриги, борьба за место возле Сталина, борьба за власть, власть, построенную на крови тысяч и тысяч. И ты считаешь во всём виноват Сталин? Прервал свое молчание Викентьев. «О-о-о! Вот только давай не будем, Юрий Александрович, искать виноватых. Возможно, окажись ты или я на его месте, творили бы то же самое». Полковник хмыкнул. «Времена тогда были такие. Или ты, или тебя. Это вина в меньшей степени конкретных людей. Это следствие прогресса. Человечество слишком резко перешагнуло от слабости перед природой к власти над ней». Планета вдруг стала ощутимо меньше. Мировоззрение, как отдельных людей, так и целого общества, просто не успевало перестраиваться в соответствии с реалиями. "Да вы ещё и философ", восхитилась Катя. "А вы, Павел Ефимович, не боитесь, что мы своим прогрессёрством только ухудшим положение там?" "Ещё как боюсь, но только не в том случае, если мы сможем очень чётко контролировать ситуацию." А как это сделать? спросил Воропаев. Он практически не принимал участия в разговоре. После постигшей его трагедии Женя стал очень замкнутым и молчаливым. Вот здесь нам и потребуетсясь вы, Евгений. Десантируетесь в одну из ключевых фигур и будете с нашей помощью стабилизировать положение. Встали на меня закинете, решил уточнить Воропаев. Ох, спасибо, Боже засмеялся Коган. Вас, молодого человека в старика, по-моему, это нонсенс. И вообще, подбор кандидатуры реципиента без участия и согласия донора считаю недопустимым. А не рано ли мы собрались контролировать ситуацию, которую ещё не создали? Опять задал вопрос Викентьев. Ведь ещё и битой информации не передано. Да, время поджимает. Там ведь уже лето тридцать седьмого. А мы ещё ничего не сделали, подтвердила Катя. Ну, а кто мешает? полковник выдержал паузу и улыбнулся. Завтра с утра приступаем к варианту "Бох из машины".